«Итан Вилдберн. Запрещенные артефакты, наркотики и порождение мглы — веселенькое начало учебного года. Правда, ректор Зигби?» — осклабился Картер, расхаживая вокруг парящего в полупрозрачной сфере трупа, некогда бывшего обычной лисицей. «Мой кабинет внезапно принял исследователя с помощниками, и ректора, и даже Гранта. Хорошо, хоть по моей просьбе Джослин быстро отпустили». Даже при появлении порождения мглы она так не бледнела, как при Ланкастере. Видимо, боялась привлечения к разбирательствам. «Вот так, выпускаешь ребят, вручаешь им награды, а потом они тебя еще и прессуют», — посетовал ректор, глядя на следователя сукоризный, И, кажется, мы впервые с момента начала этой истории рассмеялись. «Раз обстоятельства выяснены, может, присоединимся к поисковой команде?» — предложил Грант, указав на дверь. Вдруг они затопчут следы. Не в обиду, Картер. Ланкастер служил в службе охраны правопорядка более восьми лет. Пробыл на передовой положенные два года и перевелся туда, где у него лучше получалось воевать. И не зря. За его плечами сотни раскрытых преступлений. А мне на правах друга представилась возможность наблюдать его первые шаги в профессии следователя. «И как тут не обижаться?» Возмутился он ворчливо. «У меня отличная команда, но присоединиться не помешает». След твари четко отпечатался на полу в учебных помещениях, но все замедлилось, когда мы перешли в подвал. А там стало ясно, что порождение проникло в академию через вентиляционную шахту. К счастью, ректор хорошо ориентировался в своем учебном заведении. Он снял защиту и провел нас в закрытую часть подвальных помещений. По ощущениям, мы спустились еще на три этажа. Но вскоре сумели найти пропавший след и несколько полуобглоданных трупов крыс. Признаться, я думал, мы набредем на клетку или признаки присутствия злоумышленника. Ведь тварь не могла появиться сама так далеко от разлома. Но след обрывался, порождение будто возникло из ниоткуда, а сканирование выдало невероятное. Пространственные искажения. Напрашивались ужасающие выводы. Но никто не желал их озвучивать. Ведь если пространство вокруг разлома теперь разрушается в произвольных местах, даже страшно представить, во что это выльется для страны. Я вернулся в свой кабинет только ранним утром, весь в пыли, паутине, с мрадом подвала. И жутко уставший ведь день перед нападением и так прошел насыщенно. Пришлось сорваться в имение утерборна старшего чтобы разобраться с бумажными формальностями расторжения помолвки с Элизой. Радовало только, что сегодня выходной, есть возможность отдохнуть. В воздухе еще стояла вонь порождения, но ощущался и другой аромат — тонкий, нежный, морожкой и рассветный лотос. Появление твари прервало вечер с Джослин, а он начинался на удивление мирно для нас — По крайней мере, жена перестала меня сторониться. Я даже был готов посвятить ее в свою тайну. Только не вышло. Сняв повязку, я устал и растер ноющий глаз. Но пришлось снова вернуть ее на место, потому что ожил мой артефакт связи. Итан не разбудил, передо мной соткалась проекция лица Адама Сеймура. Он скупо улыбнулся, рассматривая меня. Темные волосы были краткострижены, открывая вид на протянувшийся от его правой брови вдоль носа к левой щеке шрам. Я еще не ложился. У нас тут волнение в академии. Что-то серьезное, нахмурился он. Пока не знаю. Когда буду уверен, расскажу. Ты по поводу моей просьбы? Перед тем, как покинуть передовую, я обратился к нему за услугой. Попросил проверить шахту, из которой появилась ранившая меня порождение мглы. Да, мы все осмотрели. Никаких следов. Точнее, следы только того порождения. А на пространственные искажения проверяли? Да, их тоже не обнаружили. Интересно. Хмыкнул я задумчиво. Очевидно, что это покушение на тебя, Итан. Тебя хотят убрать, пока все не усугубилось. Я не рвался в эту борьбу, но уже получил. Отозвался недовольно. Значит, пора бросить раздумья и начать действовать. Жестко заявил он. «Может, возьмешь все на себя?» — кисло предложил ему я. «За мной не пойдут, а за драконом, что удержал прорыв. Это было пять лет назад, а мне все припоминают». Тяжело вздохнув, я направился к шкафу с напитками. «Может, вино чуть убавит шум в голове?» «Пора перестать отнекиваться, Итан. неодобрительно покачал он головой. «Ну ладно, давай о другом. Возможно, ты не в курсе. О том, что тебе предлагают брак с Элизой?» «В курсе. Поздравляю». «Я приму предложение, если ты не будешь против», — сообщил он упрямо. «Нам понадобится дочка Ватерборна». «Я не против». «Спасибо, что сообщил». «Хорошо, что мы все решили», — с облегчением улыбнулся он. «Иди поспи, Итан. Выглядишь жутко. И у тебя паутина в волосах». «Знаю». Связь прервалась. Я замер возле шкафа с напитками, обдумывая разговор. Сейчас меня волновало вовсе не потеря бывшей невесты, а нападение порождения, вынудившее нас отправиться на поиски помощи в мглистый лес. Судя по всему, оно не было случайностью. Осталось выяснить, имеют ли к нему отношения травница Роксана и моя фиктивная жена».